Мы можем продолжать собеседование, спросил сверкающий шар. Это важно. Да, можем, но у меня есть вопросы. На все вопросы, имеющие отношение к делу, будут даны ответы, если это возможно и целесообразно, сказал шар. Фасин задумался. Неужели придется пойти на это? Чем карают за неподчинение, смещением с должности, принудительной отставкой, изгнанием, статусом преступника, смертью? Продолжаем, сказал газовый шар. Смотритель Фасинтак, настоящим вы откомандировываетесь в распоряжении шерифской Окулы. Вы получите почетный ранг временно исполняющего должность капитана для получения допуска к секретным материалам с теми изъятиями, которых требуют уполномоченные на то вышестоящие персоны. Далее вы получите основной почетный ранг майора в целях обеспечения иерархического положения и дисциплины. Далее вы получите почетный ранг генерала, из которого будут исходить при предоставлении вас к наградам, и далее почетный ранг фельдмаршала, что даст вам приоритет в пространственных перемещениях. Конструкт не может вести переговоры относительно вышесказанного. Находите ли вы все это приемлемым? А если я скажу нет? Тогда будут предприняты карательные действия, определенно против вас, возможно, против клана Бантрабл, и возможно против наблюдателей медленных на глантине в целом. Находите ли вы детали вашего откомандирования приемлемыми? Фашин сглотнул. Этот плавучий пузырь мерцающего газа угрожал не только ему, не только клану, не только семье вообще, и всем слугам и их Но и результатом крайне важной работы, осуществляемой на всей планете Луне, одному из трёх четырех важнейших центров изучения насельников во всей галактике. Это было настолько невероятно, настолько немыслимо, что смахивало на шутку. Фасин попытался связать воедино все сегодняшние происшествия, его встречу со Словиусом, с Верпичем, со всеми, кто мог участвовать в этой шутке, составить сценарий более правдоподобный, чем тот, что разыгрывался сейчас. Проекция невероятно высокого уровня с тех корабля, несущего портал и все еще удаленного на десяток световых лет, приказывает ему вступить в разведывательное подразделение, подчиняющееся ордену и дисциплине, о которых он знал не больше, чем любое гражданское лицо, и опирающееся в своих действиях на администратуру и инженеров. Находите ли вы детали вашего откомандирования приемлемыми, повторил Шарк. А может, подумал Фасин, решили разыграть весь клан Бантрабл. Может, никто здесь не знает, что это шутка? Пошел бы кто-нибудь на все эти хлопоты только для того, чтобы выставить его дураком или напугать? Не нажил ли он себе какого-нибудь влиятельного врага, который устроил все это? Что ж. Находите ли вы детали вашего откомандирования приемлемыми? Снова спросил Шар. Фасин сдался. Если ему повезет, это окажется шуткой. Если это не шутка, то глупо и даже опасно относиться к этому как к шутке. Принимая во внимание ваши неприкрытые и оскорбительные угрозы, я считаю, что у меня практически нет выбора, так? Это утвердительный ответ? Полагаю, утвердительный. Да. Хорошо. Теперь вы можете задавать вопросы наблюдатель Фасинтак. Почему меня командируют? чтобы облегчить вам те действия, которые вы должны будете осуществить и помочь в достижении поставленных перед вами целей. И что же это будут за действия и цели? Для начала вы получаете приказ отправиться в Перентипети, столицу Луны Глантин. Там вы сядете на корабль, направляющийся в Боркель, столицу Сепекта, главной планеты системы Юлюбиса, где с вами будет проведено еще одно собеседование. А потом А потом вы должны будете осуществлять действия и преследовать цели, которые будут обозначены на этом собеседовании. Вы почему? Что стоит за всем этим? С чем это связано? Информация, связанная с вашим вопросом, недоступна данному конструкту. Ну почему именно Шерифское около? Информация, связанная с вашим вопросом, недоступна данному конструкту. Чей это приказ? Информация, связанная с вашим вопросом, хорошо. Фасцен забарабанил пальцами по подлокотнику. Как бы то ни было, но у этой проекции должны были быть полномочия от кого-то. И она должна была знать, какое положение этот кто-то занимает в необъятной иерархической паутине Меркатории. — Какое положение занимает лицо, отдавшее этот приказ? В администратуре начальник штаба армейской группы Шерифства, сказал Шар. — Что ж, это почти самый верх, подумал Фастин. Каким бы идиотским, милитаристским капризом или глупостью это ни было, санкционировал его тот, кто владеет информацией в полной мере. В доминации старший инженер продолжала проекция. — То же самое. Старший инженер, Не ахти как звучит, не столь впечатляет, как, например, начальник штаба армейской группы, но это высший ранг. Среди инженеров, людей, которые изготовляли, транспортировали и устанавливали червоточины, связывавшие воедино всю галактическую метацивилизацию, с точки зрения властных полномочий и независимо от вида SI, возможно даже превосходил NS. В имнократии Комплектор продолжал шар, словно ставя окончательную точку. Фасин сидел уставясь перед собой. Он моргнул, несколько раз почувствовал, что рот у него открыт, он захлопнул его. Кожа у него на всем теле словно натянулась. Ни хера себе, комплектор подумал Фасин, спрашивая себя, уж не ослышался ли он. Приказ этот отдал один из тех, кто входит в кульмину. Комплекторы располагались на заоблачной несокрушимой вершине управленческой иерархии Меркатории. Каждый из них был наделен абсолютной властью применительно к обширной части галактики, обычно не меньше, чем звездное скопление или даже малый, а то и большой галактический рукав. Младший из комплекторов управлял сотнями тысяч звезд, миллионами планет, миллиардами орбиталищ, триллионами душ. Так же, как и подчиненная им администратура, они имели в своем подчинении руководителей всех других отделов доминации, находящихся в их юрисдикции, инженеров пропелеев, навархии и объединенного флота к тому же они-то и были кульминой. Выше комплектора стоял только совет комплекторов. Фасин задумался на минуту, пытаясь успокоиться. Он не забывал, что все это еще может обернуться шуткой. Поскольку речь зашла о комплекторе, Это как раз и свидетельствовало в пользу того, что его просто разыгрывают. Участие комплектора представлялось полной нелепостью. С другой стороны, он испытывал беспокойство, вызванное воспоминанием о полузабытом школьном уроке, эх, нужно было быть прилежнее в учебе, гласившим, что неправомерная ссылка на авторитет комплектора потенциально является самым тяжким преступлением. Думай, думай, забудь о комплекторе, вернись в настоящее. Из каких допущений можно здесь исходить? Причем тут его я? Он накрепко запомнил этот психологический тест, который им вбили в голову в колледже. Он набирал немало очков по шкале, обычно называвшейся я, хотя и меньше, чем Салоускегер. Ему в голову пришло одно эгоцентричное допущение, которое он мог проверить немедленно. Сколько еще людей откомандировывается таким же образом, спросил он. Представительской проекцией только вы. Фасин откинулся на спинку стула. Он, конечно, чувствовал себя поощрённым, но подозревал, что этот факт может означать нечто куда более неприятное, чем кажется на первый взгляд. А другими способами в Борке или столице Сепекте вы присоединитесь к группе старших должностных лиц, и с вами проведут дополнительные собеседование. Число лиц в группе около тридцати – И какова же будет тема собеседования? Информация, связанная с вашим вопросом, недоступна данному конструкту. И как долго я буду отсутствовать дома? Может, я должен просто слетать в Сепекто на собеседование и вернуться домой? Офицеры шерифской Окулы должны быть готовы к длительным командировкам без предварительного оповещения. Значит, я какое-то время буду отсутствовать? Офицеры шерифской Окулы должны быть готовы к длительным командировкам без предварительного оповещения. Дальнейшая информация, связанная с вашим вопросом, недоступна данному конструкту. Фасин вздохнул. Значит, это все. Вас прислали, чтобы сообщить мне о моем путешествии на Сепекты?